Возьми мальчика к себе в дом, сестра моя, и не забывай оказывать почет жрецу, которому открыто все будущее человека. Клянусь буйволом, выкупившим меня, подумал Маугли. Все это очень похоже на то, как меня осматривала стая. Что ж, если я человек, то и буду человеком. Толпа расступилась. И женщина сделала Маугли знак, чтобы он шел за ней в хижину, где стояла красная лакированная кровать. А еще там было много вещей. Большой глиняный сосуд для зерна, покрытый забавным выпуклым узором, с полдюжины медных котелков для стрипни, божок в маленькой нише, и на стене настоящее зеркало какое можно купить на деревенской ярмарке за восемь центов. Она дала Маугли волю молока и кусочек хлеба, потом положила руку ему на голову и заглянула в глаза. И все-таки думалось, что, может быть, это и в самом деле ее родной сын вернулся из джунглей, куда его унес тигр, и она позвала. — Надху! О, Надху! Маугли ничем не показал, что это имя ему знакомо. «Разве ты забыл тот день, когда я подарила тебе новые башмаки?» Она дотронулась до его ступни, твердой, почти как рог. «Нет», — сказала она с грустью, — «эти ноги никогда не знали башмаков. Но ты очень похож на моего знатку и будешь моим сыном». Маугли стало не по себе от того, что он до сих пор никогда еще не бывал под крышей, но, взглянув на соломенную кровлю, он увидел, что может ее разобрать, если захочет выбраться на волю, и что окно не запирается. — Что толку быть человеком, если не понимаешь человеческой речи? — сказал он себе. — Здесь я так же глуп и нем, как человек у нас в джунглях. Надо научиться их языку. Недаром, живя с волками, он выучился подражать боевому кличу оленей в джунглях и хрюканью диких свиней. Как только Мессу произносило какое-нибудь слово, Маугли очень похоже повторял его за ней и еще до темноты заучил название многих предметов в хижине. Пришло время спать, но Маугли... Ни за что не хотел ложиться в хижине, похожей на ловушку для пантеры, и когда заперли дверь, он выскочил в окно. «Оставь его», — сказал муж Мессо. «Не забывай, что он никогда еще не спал на кровати. Если он вправду послан нам вместо сына, он никуда не убежит». И Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля, но не успел он закрыть глаза, как чей-то мягкий серый нос толкнул его в шею. — Фу! — сказал серый брат. Это был старший из детенышей матери-волчицы. — Стоило ради этого бежать за тобой двадцать миль. От тебя пахнет дымом и хлебом, совсем как от человека. Проснись, маленький брат, я принес тебе новости. — Все ли здоровы в джунглях? — спросил Маугли, обнимая его. Все, кроме волков, которые обожглись красным цветком. Теперь слушай. Шархан ушел охотиться в дальние леса, пока не заживет его шкура. Он весь в ожогах. Он поклялся, что побросает твои кости в реку, когда вернется. Ну, это мы еще посмотрим. Я тоже кое в чем поклялся. Однако новости всегда приятно слышать. Я устал сегодня, очень устал от всего нового, серый брат, но ты мне всегда рассказывай, что знаешь новенького. Ты не забудешь, что ты волк? Люди не заставят тебя забыть нас? Тревожно спросил серый брат. Никогда, я никогда не забуду, что люблю тебя и всех в нашей пещере, но не забуду и того, что меня прогнали из стаи, и что тебя могут прогнать из другой стаи, маленький брат. Люди есть люди, и речь их похожа на речь лягушек в пруду. Когда я приду сюда снова...